Дэнни Берка, Нэнси Риган и Сильвию Янт у нас ничего не было. Насчет поэди мексиканцы только догадки. Не было заведено дел и на Анджелу Грейс, бритву Венса, еврея Холмса и Джима Хаккера, но их фотографии имелись. В десять час открытия банка я отправился в Национальный банк, Симена, имея при себе эти снимки и рассказ Бину.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 Свернув на Монт-Гомери, я увидел впереди несколько зевак. Мостовая была запружена грузовиками, такси, открытыми машинами, брошенными. Следующий квартал от Буш до Пайни-стрит был пекло в праздник. Праздничное настроение было выше всего в середине квартала, где стояли через улицу Национальный банк, Симена и Трест, компания «Золотые ворота».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 Начальник мой, и душевности в нем, как в веревке палача. Пятьдесят лет сыска в континентале высосали из него все, кроме мозгов и этой улыбчатой, вежливой кожуры. Всегда одинаковые, плохо ли идут дела, хорошо ли, и одинаково ничего не значащие в обоих случаях. Мы, подчиненные, гордились его хладнокровием. Мы хвастались, что он может плеваться сосульками в июле.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 что полиция должна заглядывать вперед, быть готовой к любой неожиданности, но те же умники, которые кричат сейчас подлость, первыми заверещат грабеж, если к их налогам накинут цен другой на покупку лишних полисменов и снаряжения. Тем не менее полиция срамилась, это ясно, и ни один мясистый загривок ляжет под топор. Броневики ничего не дали.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 Шестнадцать полицейских убито и втрое больше ранено. Двенадцать посторонних, зрителей, банковских служащих и так далее погибли и примерно столько же сильно получили. Тяжело ранены два бандита и пять неизвестных, возможно, воры, возможно, зрители, подошедшие слишком близко. Налетчики потеряли семь человек, убитыми тридцать один задержан, большую частью подранки.